Утром только что встала с постели Дуня, стала торопить Дарью Сергеевну, скорее бы срежалась ехать вместе с ней на почайну. Собрались, но дверь широко распахнулась, и с радостным светлым лицом вошла Аграфена Петровна с детьми. Веселой, но спокойной улыбкой сияла она. В миг белоснежные руки Дуни обвелись в круг шеи сердечного друга. Ни слов, ни приветов, одни поцелуи да сладкие слезы свидания. Минут через двадцать все сидели за чаем. Дарья Сергеевна девочек возле себя посадила и угощала их сдобными булками. Марка Данилович разговаривал с Груней, Дуня глаз с нее не сводила. — Как-то вы нас разыскали? — спросил Марка Данилович. Рано поутру сегодня мать Таиф ко мне приходила и сказывала, что вчера целый день у вас прогостила. Я, как узнала, тотчас к вам. — Очень вам благодарны за вашу любовь и за ласку, — весело молвил Марко Данилович. — Праздник вы сделали Дунюшки. Добрым любящим взором взглянула на Дуню Аграфена Петровна. — Ну что, матушка... — Каково торгуете на ярмарке? — спросил у ней Марко Данилович. — Об этом меня не спрашиваете, Марка Данилович, — ответила Аграфена Петровна. — Ничего тут не знаю. Однако же Иван Григорьевич, кажется, доволен. — От кого не послышишь, все хоть помаленьку торгуют. А у нас с восьми баржей восьми фунтов до сих пор не продано, — недовольным голосом промолвил Марко Данилович. «Ваш торг иной», — ответила Аграфена Петровна. «Наш идет по мелочи, а вы хоть долго ждете, зато разом решите». «Так-то оно так, а все-таки берет досада», — молвил Марко Данилович. «Да и скучно без дела-то. Покончить бы и по домам». «Погодите маленько, повеселите дочку-то», — молвила Аграфена Петровна. «Ведь у вас, дунюшка -то, впервые на ярмарке-то. В первый раз». — сказал Марко Данилович. — Да мы уж маленько повеселились и на ярманке, раз в пяток побывали, по реке катались, рыбачили. — Ну вот видите, — молвила Аграфена Петровна, — а вы ее еще повеселите, чтоб помнила ярмарку. Немного погодя, Марко Данилович стал на караван сбираться. Он просил Аграфену Петровну остаться с Дуней на весь день. та не согласилась. — Хвост от велик у меня, Марка Данилович, — сказала она. — Две вот со мной, да две на квартире, да Гришенко, хоть у отца в лавке, а все же надо и за ним присмотреть. — Такие молодые годы, такая семья у вас, — приветно глядя на графену Петровну, — молвил Марка Данилович. — Много вам забот, много хлопот. — Забот не работа, — шутливо с ясной улыбкой ответила Груня. Так хошь, победами вместе? Немного помолчав, сказал Смолокуров. Видите, Дунюшка-то вам как обрадовалась. Погостите у нас, сударыня, сделайте такое ваше одолжение. Останься, тихо промолвила Дуня, крепко держа груню за руку. Ин вот как сделаем, решила графена Петровна. Теперь я у вас посижу немножко, а потом на часок домой съезжу. Погляжу, что мои птенчики поделывают, да к обеду и ворочусь. А после уж не держите, пожалуйста, прав нельзя. После-то обеда я бы к ней, тятенька, ласкаясь к отцу, молвила Дуня. Что ж, с Богом, согласился Марка Данилович. Так и решили. Марка Данилович уехал, Дарья Сергеевна занялась с девочками, а графена Петровну Дуню вела в свою укромную горинку. Лишь только вошли туда, Дуня бросилась к ней на шею и осыпала горячими поцелуями. А сама плачет, разливается. Как я рада тебе, моя дорогая! Дня не миновала, час не проходила, чтобы я не вспоминала про тебя. Писать собиралась, звать тебя. Помнишь наш уговор в каменном вражке? Еще гроза застала нас тогда, крепко прижимая половшее лицо к груди, а Петровна шептала Дуня. — Помню, милая, помню, — обнимая Дунюшку ласково, — говорила Аграфена Петровна. — Не чаяла я с тобой свидеться. Все сердце изныло без тебя. — Ну что? — с ясным взором и улыбкой, полной участия, — спросила Аграфена Петровна. — Дуня зарыдала у ней на груди, и слова не может вымолвить от рыданий. — Перестань. Хоть не с горе льешь слезы, а все тяжело. — Полно же, полно, — уговаривала ее Аграфена Петровна. Перестала Дуня рыдать, но тихие слезы все еще струились из ясных ее очей, и вся она сияла сердечной радостью и блаженством. Сидя рядом, обе молчали, а графена Петровна нежно гладила по головке склонившуюся к ней девушку.